Очевидно, этот человек воплощенный миллион в желтом сертуке, а я животное. Сначала он дал 20 су, потом 5 франков, потом 50 франков, наконец, полторы тысячи, и все с одинаковой легкостью. Он дал бы и 15000 не моргнув. Но я догоню его. И к тому же это платье, заранее приготовленное для девочки, все это очень подозрительно. Тут кроется какая-нибудь тайна. А тайны нельзя так легко выпускать из рук.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 Имею честь быть совершеннейшим почтением вашей покорной слугой, Фантина. Вам знакома эта подпись?» — продолжал незнакомец. То, несомненно, была подпись Фантины. Тенардио узнал ее. Возразить было нечего. Он почувствовал двойное разочарование — возможность лишиться денег, на который рассчитывал, и досаду на то, что был побежден. «Вы можете сохранить документ, чтобы снять с себя ответственность», прибавил незнакомец. «Подпись славно подделана», — огрызнулся Тенардиа. «Впрочем, пусть будет по-вашему». Он предпринял последние отчаянные усилие. «Все это прекрасно, уж коли вы податель письма. Но мне следует заплатить за все мелочи. Мне задолжали целую кучу». Старик выпрямился и проговорил, щелчками выбивая пыль из своего потертого рукава.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 Он шел медленно, с поникшей головой и грустным задумчивым видом. Зимою лес стал прозрачным, так что Тенардие не терял их из виду, держась на довольно большом расстоянии. Временами старик оборачивался и смотрел, не следят ли за ними. Вдруг он заметил Тенардие. Тогда он быстро углубился с ребенком в заросли, где оба могли скрыться. «Экая чертовщина!» – пробормотал Тенардие и ускорил шаги. Густота зарослей заставила его приблизиться к ним –